Глава тридцать Перемирие или развод и девичья фамилия? Не нужно спрашивать про второй шанс. Упрашивать, дать его вам. Берите и делайте. Только поступки чего-то стоят. Инита. Я слушаю вас. Продолжая стоять, мне хотелось быстрее услышать от него то, что хотел сказать и на этом распрощаться с ним. За дни, что провела во дворце, словно в заточении, много думала. Да, были моменты, когда я еще могла предположить, что... А вдруг? Вдруг что-то между нами могло проскочить и получиться? Не зря же он подарки носил. И не просто драгоценности и побрякушки, чтобы отмахнуться или показать свою состоятельность. Нет. Было видно, что герцог старался. Но стоило ему узнать, что я не та, за кого себя выдаю, то его отношение тут же переменилось. Он ни разу не взглянул на меня тогда в кабинете, как и не навестил после. Только лекари и маги разного уровня приходили осмотреть меня, проверить мой дар и силу, взять кровь на исследование. И сейчас я гадала, о чем же таком герцог хотел со мной поговорить спустя столько времени. Одумался, понял свою ошибку. Максимилиан замялся. Глядя на него, думала, что сейчас герцог меньше всего походил на второго по важности человека и мага в империи. Больше вел себя подобно подростку, который решился признаться в своих чувствах девушке, но топтался на одном и том же месте, растеряв всю свою храбрость. «Инит... Инесса...» Наконец мужчина собрался с духом и обратился ко мне моим настоящим именем. «Я хочу поговорить насчет нашего брака, его уже нет. Он аннулирован», — перебила я его, не удержавшись. «Я об этом и хотел поговорить. Может, не стоило с этим торопиться? У меня челюсть чуть до пола не упала. И несмотря на то, что я считалась леди, мой рот все равно раскрылся от удивления. Я даже не думала его прикрыть». Пусть видит, в каком шоке я была от его предложения. Не он ли хотел развестись? Даже свои бумажки на подпись мне притащил, заявившись в имение. Только вот сгоряча я решила немного отомстить и проучить герцога. Но получилось то, что получилось. Если бы не девушка, как две капли воды, похожая на Катю, то герцог сейчас отбивался бы от любопытных гостей и родственников, которые начали бы его осаждать, дабы узнать о его скоропалительной тайной женитьбе. Я хотела, чтобы обо мне, о новоиспеченной герцогине Айленской, знал каждый, кто был на балу, а затем просто уехала бы из столицы, оставив герцога на растерзание газетчикам. Но задуманное притворить в жизнь не удалось. Вместо этого обнародовалась моя тайна. Вы сами хотели получить развод и избавиться от меня. Не для того ли сослали свою невесту до мнимой свадьбы аж на самую границу? При этом я сделала жест руками, рисуя кавычки. «Каждый может совершить ошибку», — шагнул он ко мне. «В то время я был уверен, что вы связаны с преступной группой и выскочили на моем пути только для одного, чтобы дать злоумышленнику возможность скрыться от меня и моих людей». Что и случилось в итоге. «Затем вы вообще сами начали вешаться на меня. Говорили странные вещи, просили о помощи. Я был уверен, что вы играете. Был уверен, что вы девка». Мужчина вовремя замолк. «Я еще тогда не знала, что уже находилась в другом мире». Чуть повысила голос, все еще с некоторой болью, вспоминая ту роковую ночь. «Я была напугана, растеряна» но я тоже не был в курсе, что ваша душа перенеслась из другого мира, и был зол, что мне помешали. Я за этим злоумышленником гонялся столько времени и за вас упустил его. Мне тогда хотелось лишь одного — отыграться на вас. И мысли не было, что вы откуда-то перенеслись. О таких душах есть упоминания, но они старые, и никто не может подтвердить, правда ли случалось такое». Или это плод воображения мага того времени? Все это сложно принять вот так сразу. Герцог запустил руки в волосы. «И я хотел бы попытаться все исправить», — выдал он в конце. «Нет!» — резко вырвалось из меня. «Наш брак уже аннулирован, ваша светлость, и нас больше ничего не связывает!» Стояла я на своем, хоть и червячок сомнения внутри меня недовольно зашевелился. «Уже присмотрели для себя другой вариант?» Герцог взглянул на меня прищуренным взглядом. «Недобро так, что мне захотелось попятиться назад. Но сзади меня были каменная стена и окно. Не выпрыгивать же мне из окна!» «Судите по себе, ваша светлость!» — сжала я кулаки. «Думаю, вы вряд ли соблюдали целебат, находясь в столице!» Ведь тогда вы были не обременены присутствием рядом с законной супруги. Мне захотелось высказаться. Да и слухи разные ходят. Намекнула на то, что я уже в курсе его прежней жизни во дворце. Ревнуйте, миледи? Герцог в какой-то момент оказался со мной рядом. Слишком близко. Еще и эта дурацкая и довольная ухмылка на его лице. Пх, было бы к кому. Прозвучал мой ответ, но в душе нехорошо так засвербило. Слуги всегда любили поболтать не только у меня в имении или у герцога в особняке, но и во дворце. А я на слух никогда не жаловалась. Про некую леди Катрин, фаворитку герцога, и не только. Болтали всякое. Только она согревала постель моего мужа, пока я отсиживалась в имении. Других имен, к счастью, или к сожалению. Я не слышала. Но мужчина дал ей отставку и в срочном порядке выдал замуж. Тем не менее, на бал она тоже была приглашена. И хвала создателю, что мы не пересеклись. А я вот ревную. Встав совсем близко ко мне, проговорил герцог, обдав мои щеки своим дыханием. Затем его лицо приблизилось к моему. Пока я думала о том, что мне предпринять... Герцог не стал церемониться и спрашивать о разрешении. Его горячие губы накрыли мои. Меня впервые целовали так. Одновременно нежно и сладко, но в то же время остро и сминая губы. И мне ничего не оставалось, как обнять его за шею в ответ. Мы оба тонули в этом поцелуе. Я, вымещая в нем всю боль и собственное отчаяние, но получала в ответ не менее чувственные эмоции. Мы горели, словно в пламени. Но вот руки герцога перемещаются по моей спине, плечам и затылку, возвращая меня в реальность. Я замерла. Момент, когда я потеряла голову от объятий мужчины, прошел, и я попыталась оттолкнуть его. «Куда там? Герцог ни на миллиметр не сдвинулся» лишь прижал мое сопротивляющееся тело еще ближе к себе будто хотел слиться со мной в и поцеловал властно будто имел на это полное право я попыталась выговорить но вышло только мучание и уже через секунду мужчина отлетел от меня через всю комнату и приложился к стене я дернулась было к нему но остановилась, сделав шаг, заодно услышав и отборные слова. Они были весьма похожи на земные. «Значит, с герцогом все в порядке», — взглянула на руку. Рисунок на запястье засветился и угомонился, выполнив свое предназначение. А ящер показалось, что даже подмигнул мне. «Мои же вы хорошие», — погладила татуировку и мысленно поблагодарила своих защитников. Неужели на них не действовала защита, что была установлена во дворце? Что, создатель тебя у гуманита было? Герцог за это время поднялся на ноги и теперь отряхивался от пыли и крошек. В том, что он был зол, я не сомневалась. Одного из лучших магов в империи на лопатки уложила простая земная девчонка. Да еще и отказалась целоваться. Где это видано? Но я не одна из его девиц, которые сами вешались ему на шею. Показывая своему бывшему мужу это, я вздернула голову. Это мои защитники. Если более не хотите иметь близкое знакомство со стеной и полом, то советую держать свои руки при се. Я не успела договорить, как в двери моих покоев постучали. И с той стороны не захотели ждать разрешения войти. Дверь отворилась и на пороге показался Абас. «Вот, значит, в чем дело!» Медленно и растягивая слова проговорил герцог, прожигая нас глазами. «Принц и второй претендент на трон всяко лучше обычного аристократа!» Абас вопросительно перевел взгляд с Максимилиана на меня, прошелся по телу изучающе и остановился на лице, убедившись, что со мной все в порядке. «Не обращайте внимания!» став боком к герцогу, я хотела узнать причину визита моего друга в столь позднее время. У тебя какие-то вопросы ко мне? Проходил мимо твоих покоев и услышал шум. При этом Абас Красноречиво взглянул на герцога. Но вижу, что совсем ты справилась сама. Значит, твои охранники всецело справляются со своей работой. А, да!» Чуть я забыл передать слова императора, что он хотел бы поговорить с тобой. Прямо сейчас». Абас предложил мне свой локоть. Повернул голову в сторону герцога. Он стоял на том же месте и воинственно смотрел на моего друга. Губы сжаты, как и ладони в кулаки. Того и гляди, бросятся на него. «Извините, ваша светлость» присела я перед ним в книга не давая знать о том что между нами огромная пропасть и мы вышли из моих покоев к чему такая срочность поинтересовалась я у абаза оказавшись в коридоре который видимо по каким то одному ему известным причинам решил послужить нашему императору ты же хотела уехать в именияне чем мне повод сообщить тебе хорошую новость гонцу что приносил добрую весть «Дары перепадали». Мужчина одарил меня одной из своих прекрасных улыбок. Только жаль, они на меня не действовали. На этот раз мы шли по коридорам не одни. Нам навстречу то и дело попадались не только слуги, но и гостившие во дворце аристократы. Даже у герцогиня Айленской здесь были отведенные ей покои, куда не селили больше никого. Они взирали на нас с любопытством, но подойти и задать вопросы не смели. Так мы и дошли до кабинета императора. Только Абас вместе со мной заходить не стал. «Что ж, нам с тобой на время придется расстаться», — сжимая моя ладонь с грустью в голосе проговорил он. «Но скоро мы увидимся. И перед расставанием хочу сказать лишь одно. Твой герцог хороший, просто не умеет показывать свои чувства. Но ты оценишь его поступки». «Ты отвергла мои ухаживания, но присмотрись к нему получше!» Аббас провел ладонью по щеке, остановив свой взгляд на моих губах. Видимо, те были немного опухшие после поцелуя с герцогом. Затем мужчина поцеловал мне руку, подмигнул и слегка подтолкнул вперед, пока я не опомнилась и не начала задавать вопросы. А они действительно были, но придется задать их позже либо искать ответы самой. Но почему мой друг сменил свой гнев на милость по отношению к герцогу? О чем они там говорили за моей спиной, пока решали мою же судьбу? Леди Инесса, император действительно ждал меня. Пока вы не отбыли в свое имение, я бы хотел обсудить вопрос касаемо нашего сотрудничества. И я на время забыла и про герцога, и про поцелуй с ним, и про абаза, на лице которого появилось мечтательное выражение «Что с ними со всеми происходило?»